Дело, что по этому следу ее и отыщут. «Они ее убили?» — спросил дедушка. «Нет. Они стояли и смеялись, пока она уползала. Я помню в точности, как они смеялись. Это было вот так...» Она засмеялась во тьму. «Га-га-га-га-га-га!» Все гоем смотрели из своих окон, и она взывала к каждому. «Помогите мне, пожалуйста, помогите, я умираю!» Гоем на языке идиш — собирательное название для нееврея. — Они помогли? — спросил дедушка. — Нет. Они все отвернули лица и спрятались. — Я не могу их винить. — Почему нет? — спросил я. — Потому, — сказал дедушка, отвечая за Августину, — что если бы они помогли, их бы тоже убили вместе со всеми их семьями. — Я бы все равно их винил, — сказал я. «Ты можешь их простить?» — спросил дедушка Августину. Она закрыла глаза, чтобы сказать «нет, я не могу их простить». «Я бы жаждал, чтобы мне кто-нибудь помог», — сказал я. «Но», — сказал дедушка, — «ты бы не стал никому помогать, если бы это знаменовало, что тебя убьют и семью твою тоже». Я долго обдумывал это и понял, что он был прав. Мне достаточно было вспомнить об Игорьке, чтобы понять, что я тоже бы отвернулся и спрятал лицо. Теперь все стало... До того неразличимо, потому что было поздно, еще потому, что на многие километры вокруг не было искусственного освещения, что мы не могли друг друга видеть, а только слышали голоса. «Ты бы их простил?» — спросил я. «Да», — сказал дедушка, — «да». «Я бы попытался». «Ты так говоришь только потому, что даже вообразить не можешь». каково это испытать?» — сказала Августина. «Я могу». «Это не из тех вещей, которые можно вообразить. Она случается». После этого нет места воображению. «Как темно», — сказал я. «Что прозвучало странно, но иногда лучше сказать что-нибудь странное, чем ничего не сказать». «Да», — сказала Августина. «Как темно», — сообщил я герою, который возвратился со своими мешками грязи. «Да», — сказал он, — «очень темно. Я не привык быть так далеко от искусственного освещения». «Это правда», — сказал я. «Что с ней произошло?» — спросил дедушка. «Она ведь спаслась, да?», да. Ее кто-нибудь укрыл? Нет, она постучала в сто дверей, но ни одна не открылась. Она приползла в лес, где заснула от проливавшейся крови. В ту ночь она проснулась, и кровь высохла. И хотя и казалось, что она умерла, умер только ее младенец. Он принял на себя ее пулю и спас ей жизнь. Чудо! Теперь все происходило слишком быстро, чтобы я мог понять. Я хотел понять это полностью, но тогда потребовался бы год на каждое слово. Она смогла встать и пойти, но очень медленно. И она пошла в Трахимброд по своему кровавому следу. Почему она пошла назад? Потому что была молодая и очень глупая. Не потому ли? И мы с тобой пошли назад, Джонатан. Она боялась стать убитой, да? Этого она совсем не боялась. И что случилось? Было очень темно и все соседи спали. Немцы были уже в колках, поэтому их она не боялась, хотя их она бы и так не боялась. В молчании она прошла по еврейским домам и собрала все — все книги, одежду и остальное. Почему? Чтобы это не забрали они, немцы. Нет, — сказала она, — соседи. Нет, — сказал дедушка. Да, — сказала Августина. Нет, да, нет. Она пришла к телам, которые были в яме перед синагогой, и удалила золотые пломбы и остригла волосы, сколько смогла, даже у своей матери, даже у своего мужа, даже у себя. Почему? Как? А потом она спрятала эти вещи в лесу, но так, чтобы найти их, когда она вернется. И после этого выдвинулась в путь. Куда? В разные места. Куда? В Россию. В другие места. А потом... Потом она возвратилась. Зачем? Чтобы собрать вещи, которые спрятала, и отыскать остальное. Те, кто возвращался, были уверены, что найдут и свой дом, и своих друзей, и даже родных, которых на их глазах убили. Говорят, что перед концом света должен прийти мессия. Но это был не конец света, сказал дедушка. Конец. Просто он не пришел. Почему он не пришел? Это и был урок, который мы вынесли из всего происшедшего. Бога нет. Вон сколько людей в окнах! Ему пришлось заставить от нас отвернуться, чтобы нам это доказать. — Что, если это было испытанием вашей веры? — сказал я. — Я не могу верить в Бога, который испытывает веру таким образом. Что, если это было не в его власти? Я не могу верить в Бога, который не властен такое остановить. Что, если все это было делом рук человека, а не Бога? Человека я тоже не верю. — Что она обнаружила?